Последнее яблоко. Старик вышел в сад, в котором росла лишь одинокая яблоня, и собрал с нее созревшие плоды. Медленно покачиваясь на худых ногах, он занес корзину в дом. До одного яблока на самой верхней ветке он не дотянулся, и оно осталось висеть. Лето кончилось. Яблоко налилось чрезмерной медовой спелостью и ждало старика, готовое само упасть в его руки. Августовское тепло незаметно растаяло, и ветер ободрал с дерева пожелтевшие листья. Только яблоко держалось за ветку последними силами и все смотрело на дверь дома, ждало старика. Наступили холода. Ветка вздрогнула от внезапно нахлынувшей легкости, сморщившийся высохший плод упал на землю, и первый снег тихо, без суеты, начал покрывать его белым пухом. Стало тепло, снег скрыл яблоко целиком. Старик так и не пришел.